Милосердие Спартака Несмотря на отвращение, с которым свободные, даже бедняки, относились к рабам, многие решались вступить в ряды армии Спартака. Помимо сильных антиримских настроений всех этих людей, рабов, разбойников, свободных, привлекал вождь. Апиан дает одну подробность этого исторического момента, благодаря которой Спартака поняли как своего рода античного Робин Гуда, объясняя тем естественный авторитет, которым он пользовался у своих людей. Этот автор, в остальном очень неприязненный к Спартаку, признает, что его строгая справедливость в разделе добычи быстро привлекла к нему много людей. Таким образом, Спартак предстает справедливым вождем, правосудие и смелость которого контрастирует с жестокостью и алчностью бывших хозяев. У Солюстия, который, в противоположность Опиану наделяет фракийского мятежника многими достоинствами, Спартак противится... Ярости этих варваров с их рабской природой. Он даже пытается препятствовать их бесчинствам многими молитвами или многократными просьбами. Перевод Соколова. Таким образом, Спартак не разделял ненависти и жажды мести своих товарищей к бывшим хозяевам. Как объяснить такую сдержанность? Могли сыграть роль его собственные человеческие качества. В равной мере тут могла играть роль и политическая сторона дела, с которой приходилось сообразовываться, предводителю, желавшему как можно дольше уходить от римлян. Ради этого он должен был любой ценой избегать раздору в собственном лагере. Очевидно, поэтому он и делил так скрупулезно добычу между разными группами, составлявшими его войско. Затем рабы не должны были быть застигнуты в распух во время разграбления города. Этот особый момент представлял собой минуту слабости, которой мог воспользоваться противник. Города грабили не только отряды рабов. Эта вольность, дозволявшаяся победоносным войскам, была частью законов войны, существовавших у самых блестящих цивилизаций. На несколько дней жители взятого города оставлялись на милость победителей. В течение определенного срока грабеж, насилие и убийство становились полностью дозволенными. Сейчас уже трудно представить себе, как жестоки были эти погромы, совершавшиеся регулярными армиями. Но то, что творили рабы, опьяненные местью и знавшие, как мало у них шансов выжить, превосходит вообще всякое воображение. Как ни парадоксально, бесчинству победителей немного умерялись возможностью обратить побежденных в рабство. Ведь только живой человек имел рыночную стоимость. В ноле и Нуцерии этот слабенький предохранитель не работал. Рабам не было никакого интереса брать в плен тех, кого они не могли продать. Поэтому женщин, прежде чем убить, насиловали, мужчин мучили. Крики жертв Поход погромчиков повсюду текущая кровь, адское зрелище, которое не передашь никаком кино. Спартак знал это и ему это не нравилось. Приятно, конечно, верить в его гуманное чувство справедливости. Легенда сделала из него в этом смысле чуть ли не предтечу Христа. Конечно, Спартак был симпатичный во многих отношениях человек, но прежде всего он всегда оставался военачальником, и приоритеты у него были совсем другие. Он прекрасно понимал, что победа над Легатом Клавдием не останется безнаказанной. Рим непременно пошлет против него другое войско, сильнее и с лучшими командирами. Что будет, если римляне нападут на войско рабов тогда, когда оно будет занято разграблением города? Полупьяные или совсем пьяные, разбежавшиеся по опустошенным домам, ссорившиеся между собой за женщин, рабы никак не смогут сопротивляться легиону в боевом порядке, и все дело быстро закончится кровавой баней. Очевидно, именно из таких соображений а не из гуманности, время для которой еще не приспело, Спартак пошел на хитрость. По словам Солюстия, не было ничего святого, ничто не казалось слишком преступным для варварской ярости и рабской природы. И поскольку Спартак, несмотря на многие молитвы, не смог пресечь это бесчинство, здесь сохранившийся фрагмент обрывается. На самом деле не хватает всего двух строк, и дальнейшие предположения автора не имеют оснований. Он позволяет предположить, что Спартак не желавший резни, пустил слух, будто на выручку к ноле направляется римская армия. Во многом, благодаря этой хитрости, многие историки и романисты, писавшие о Спартаке, сделали из него святого, но у древних авторов ничто не позволяет подтвердить такое утверждение.